Глава 8. Утром следующего дня, в пятницу 4 мая, вместо того, чтобы пойти на работу, я направился в центральный архив «Графства». Архив был закрыт по техническим причинам, и меня попросили зайти через месяц. Тогда я отправился в архив редакции Times. Когда я вышел оттуда, у меня ломило спину от долгого сидения за просмотром микропленок старых номеров Таймс. Зато мне удалось выяснить, что если Майлз и умер в период между декабрем 1970 года и декабрем 1973 года, то случилось это не в графстве Лос-Анджелес. Некролога я во всяком случае не нашел. Естественно, никакого закона, предписывающего ему умереть в графстве Лос-Анджелес, не существовало. Человек может умереть где угодно. Этого никто не в силах упорядочить. Можно еще попробовать навести справки в Объединенном архиве штата Сакраменто. Я решил съездить туда как-нибудь. Поблагодарив библиотекаря, я перекусил в ближайшем кафе и пошел на службу. Оказалось, мне дважды звонили. Кроме того, на столе лежала записка. И записка, и звонки были от Белл. Мельком взглянув на записку и увидев первую строчку «Дэн, дорогуша!» Я не считая разорвал ее и выбросил. Потом позвонил на коммутатор и попросил не регистрировать звонков от миссис Шульц и не соединять меня с ней. Потом я зашел к главному бухгалтеру и спросил, можно ли выяснить бывших владельцев изъятого из обращения пакета акций. Он обещал попробовать. Я назвал по памяти номера некогда принадлежавших мне первых акций Горничной Incorporated. Напрягать память не пришлось. Мы выпустили сначала ровно тысячу акций. Я оставил за собой первые 510 номеров. Подарок по случаю помолвки для Белл состоял из акций под первыми номерами. Возвратившись в свою контору, я застал там Макби. «И где же вы были?» – поинтересовался он. «И тут, и там. А в чем дело?» «Вряд ли подходящий ответ. Мистер Галлоуэй дважды заходил и справлялся о вас. Я вынужден был сказать, что не знаю, где вы». «Господи ты боже мой! Если я нужен Галлоуэю, то рано или поздно он меня найдет. Чем попусту тратить время на придумывание хитроумных комбинаций, лучше бы он хоть часть его использовал для продвижения товара на рынок. Фирма от этого только выиграла бы». Галлоуэй начинал меня раздражать. Он считался ответственным за продажу, но, по-моему, занимался в основном тем, что вмешивался в дела рекламного агентства, контролировавшего счета фирмы. Впрочем, я, может быть, сужу предвзято, ведь меня интересует только техническая сторона дела, а все остальное – пустая бумажная возня. Я знал, зачем потребовался Галлоуэйу, и потому не спешил. Он хотел, видите ли, облачить меня в костюм образца 1900 года и в нем сфотографировать. Я объяснил, что снимусь сколько его душе угодно, но в костюме 1970 года». «Мой отец и тот родился спустя 12 лет после наступления 1900 года». Он ответил, что никто не заметит разницы. Я заметил, что нельзя всех считать круглыми идиотами. Он обиделся и заявил, что у меня неправильный подход к делу. Люди такого склада, с удовольствием занимающиеся одурачиванием публики, полагают верно, что никто кроме них не умеет ни читать, ни писать. «У вас неправильный подход к делу», — сказал Макби. «Ах, так? Сожалею. Но вы неплохо устроились. Числитесь за моим отделом, но я обязан предоставлять вас, когда необходимо, в распоряжение коммерческого отдела. Я думаю, для вас же будет лучше, начиная с сегодняшнего дня, отмечаться на табельных часах, как все остальные. И неплохо бы вам отпрашиваться у меня, если вы уходите куда-нибудь в рабочее время. Учтите это!» Я медленно сосчитал про себя до 10 в двоичной системе. «Мак...» А вы сами отмечаетесь в табельных часах? Что? Нет, конечно, я же главный инженер. Вот именно. Так и говорится на табличке вашего кабинета. Но послушайте, Мак, я был главным инженером этого заведения еще до того, как вы начали бриться. Так неужели вы думаете, что я собираюсь отстукивать время прихода на табельных часах? Он побокровил. Дело ваше, но я вам вот что скажу. Не будете отмечаться, не получите зарплату. «Ах так? Не вы меня нанимали, не вам и увольнять!» «Посмотрим. По крайней мере, я могу перевести вас из моего отдела в отдел рекламы, где вам больше подходит работать!» Он взглянул на мою чертежную машину. «Здесь от вас никакого толпу. «Я не вижу смысла в простаивании такого дорогого оборудования без дела!» «До свидания!» Он быстро кивнул и вышел. Тут вкатился посыльный и положил на стол большой конверт. Я не стал его вскрывать слишком, был взволнован. Вместо этого я отправился вниз, в кафетерий для сотрудников. Мак, как и множество других педантов-бюрократов, считал, что результат творческой работы зависит от затраченных на нее человека часов. Неудивительно, что моя старая фирма годами не, вред... не внедряла ничего нового. Ладно, черт с ним, все равно я не собирался здесь долго задерживаться». Час спустя я притащился обратно и обнаружил на столе еще один конверт, на этот раз с грифом фирмы. Я вскрыл его уверенный, что Мак решил не откладывать дело в долгий ящик, но письмо было из бухгалтерии. Оно гласило «Уважаемый мистер Дэвис, относительно интересовавших вас акций сообщаем, что дивиденды по основной части пакета акций – выплачивались с первого квартала 1970 года по второй квартал 1980 года через опекунский фонд держателю по фамилии Хайнике. В 1980 году произошла реорганизация фирмы, и имеющиеся в наличии записи не позволяют с точностью проследить дальнейшую судьбу акций. Очевидно, после реорганизации они были проданы космополитической страховой, во владении каковой до сих пор и находится». Держателем меньшей части акций до 1972 года являлась, как вы и предполагали, Bell the Gentry. После чего права на акции были переданы акционерной компании Sierra, которая пустила их в свободную продажу. В случае необходимости мы могли бы выяснить подробности относительно каждой акции после того, как фирма была реорганизована, но на это потребуется определенное время. Если наш отдел может быть еще чем-нибудь полезен, вам не стесняйтесь и обращайтесь в любое время. И я Рейтер, главный бухгалтер. Я позвонил Рейтеру, поблагодарил его и сказал, что их ответ полностью меня удовлетворил. Теперь я знал, переданные Рики акции до нее не дошли. Как я из записей, передача моих акций некоему хайнике была явным мошенничеством. За этим, конечно, стояла Бел. Она нашла какое-то подставное лицо или просто воспользовалась вымышленным именем. Скорее всего, уже замышляла надуть Майлза, потому и начала принимать кое-какие меры. Очевидно, после смерти Майлза ей не хватало наличных денег, и поэтому она решила продать акции, подаренные мною. Но теперь, когда я узнал, что Белл лишилась всех акций, меня они перестали интересовать. Я вот забыл спросить рейтера, что стало с пакетом акций Майлза. Это могло бы навести меня на след Рикки, даже если она уже не владеет акциями. Но рабочая неделя подходила к концу, так что придется отложить выяснение до понедельника. А пока я решил вскрыть большой конверт, принесенный ранее, так как по обратному адресу уже знал, откуда он поступил. В начале марта я написал в патентное бюро и запросил исходные данные по трудяге и чертежнику Дэну. Моя прежняя убежденность, что трудяга всего-навсего доработанный вариант ловкого Френка, была несколько поколеблена после знакомства с принципом работы чертежника Дэна. Необходимо принимать в расчеты то, что тот же самый неизвестный мне талантливый инженер, который создал чертежника Дэна в точности таким, каким я себе его представлял, вполне мог параллельно со мной конструировать такого же Френка. Моя теория подтвердилась и тем, что оба патента были выданы в один год и принадлежали, во всяком случае, пока не истек срок их действия, одной компании Алладин. Но я должен был знать все подробности. Если этот изобретатель до сих пор жив, он мог бы кое-чему меня научить». Сперва я написал в патентное ведомство и получил ответ с разъяснением, что вся документация на патенты, срок действия которых истек, хранится в национальных архивах, что в Карлсбадских пещерах. Тогда я обратился в архивы, и в ответ мне прислали прейскурант платных услуг. Я написал туда в третий раз, приложив к письму платежное поручение. Чеков они не принимали. Я запросил копию всех документов по обоим патентам, заявки, описания, чертежи и так далее». Похоже, в большом конверте и было то, что я ожидал. Сверху лежали документы по патенту номер 4307909, трудяга. Я пролистал заявку, описание и принялся за чертежи. От заявок прок разве что в суде. Их пишут для того, чтобы заявить на весь мир о широчайших возможностях использования предполагаемого объекта. Потом настает очередь патентных экспертов. А уж они обязательно постараются свести на нет все ваши усилия. Вот от чего появились адвокаты по патентному праву. Описание, наоборот, должно быть полным и подробным. Но мне проще читать чертежи, чем описание. И я должен был признать, что принципиальная схема трудяги отличалась от схемы ловкого френка. Он был сконструирован лучше френка. Некоторые узлы были проще. И использовать его можно было в более широком диапазоне. Но основная идея была все та же, а иначе и быть не могло. Поскольку автоматы управлялись трубками Торсона или их современными аналогами, думаю, я и сам со временем пришел бы к мысли о модернизации узлов, может быть, в следующих моделях. Нечто подобное даже как-то мелькало у меня в мозгу. Френк, используемый не только в работе по дому. Наконец, я решился взглянуть на имя изобретателя, указанное в заявке и описаниях. Оно мне было хорошо знакомо. Д.Б. Дэвис, Я долго вглядывался в него, медленно посвистывая время в моих ладонях. Итак, Белл солгала, солгала опять. Интересно, была ли хоть капля правды в той гнустой околесице, которую она несла? Конечно, Белл – патологическая лгунья, но я где-то читал, что в основе любого вранья лежит правда, измененная буйной фантазией лжица до неузнаваемости – «Совершенно очевидно. Мою первую модель Френка никто не крал. Ее просто передали на доработку другому инженеру. А потом подали заявку на патент от моего имени. Сменник сам дело у них не выгорело. Это я знал точно по документам нашей фирмы. Но Бел утверждала, что причиной всему отсутствие патента на производство Френка. Может, Майлз хапанул аппарат себе, а Белл оставил в уверенности, что Фрэнка украли? Точнее, уже переукрали? В таком случае... Тут я бросил строить догадки. Занятие более безнадежное, чем поиски Рикки. Можно было бы устроиться в фирму «Аладдин», чтобы раскопать там, кто им передал патент и получил за него денежки. Но игра не стоила свеч, поскольку срок действия патента давно истек. Майлз умер. А Бел, если и получила что-нибудь с этого, то давно все уже промотала. Яша удовлетворился, доказав себе то, что для меня было важнее всего. Подлинный автор изобретения – я сам. Это льстило моей профессиональной гордости. А кто беспокоится о деньгах, если нет повода беспокоиться о хлебе насущном? Только не я».